Глава 3. Софья была серой мышкой всегда – в школе, в университете, на работе в бухгалтерии бюджетного учреждения И, как каждая серая мышка, она мечтала о красивой жизни и прекрасном, брутальном принце. В ее мечтах он походил на Антонио Бандераса. И Софья гадала. Гадала на картах, на бабах, на книгах. Когда появились деньги, она начала ходить к гадалкам, которые называли себя профессиональными ведуньями, а на самом деле были просто аферистками и мошенницами, которые с серьезным и таинственным видом выманивали деньги у таких простушек, как Софья. Но девушка так хотела заглянуть в собственное будущее и увидеть гламур, шик, светские рауты, драгоценности и дорогие автомобили. Почему-то красивая жизнь у нее ассоциировалась именно с этими атрибутами роскошной жизни. И то, что она хотела слышать, она слышала. Ей врали гадалки, карты, бобы, книги. Потому что жизнь стекла, а она все сидела в ожидании перемены участи и все сводила дебет с кредитом, считая чужие деньги. И все-таки это случилось. Мужчина, которого она ждала, о котором грезила, вошел в ее жизнь. Он совсем не походил на человека из-за облачных фантазий, но именно он изменил ее отношение к простым и важным вещам. Женщина с радостью гуттаперчевой куклы поддавалась этим переменам, Софья выполняла все его прихоти, желания и просьбы. И хотя он был далек от ее идеала, она чувствовала себя желанной. Пусть это случалось достаточно редко, пару раз в неделю и то во время секса. Только она полагала, что вода камень точит, он все равно нигде, кроме ее объятий, не найдет столько ласки и нежности. Софочка с готовностью выполняла все его желания и не только в постели. Когда возлюбленный озвучил свою просьбу, она сначала растерялась. Потом в глубине души возникло возмущение. Но в конце концов женщина снова безропотно согласилась. Честно сказать, София терпеть не могла этого идиота, примитивного мужлана Василия за его лицемерие и цинизм. Он как придворный пес, высунув язык, выполнял все приказы хозяина, а с другими вел себя заносчиво и презрительно. Хотя, чем она лучше? Такая же придворная вешалка, на которую можно вешать как красивый пиджак, так и всех собак но они вынуждены были терпеть друг друга, особенно сейчас. Уже почти целый месяц находились вместе. Свешников оплатил для них круиз по Средиземному морю. Софья пришла в неописуемый восторг, когда узнала о путешествии. Она никогда не была за границей. Праздник предстоящего круиза омрачили известие о том, что с ней будет Вася и то задание, которое поставил перед ними хозяин. Она так надеялась, что это время проведет свое удовольствие. Несмотря на дренную компанию круизное время пролетело незаметно. Сегодня они возвращались в Санкт-Петербург. Софья имела свою небольшую квартирку на окраине, которая досталась от бабки. Ей так хотелось избавиться от назойливого общества и побыть наконец-то в одиночестве. Но прежде необходимо отправиться в коттедж, предстать перед отчами Свешникова. У каждого из них была своя комната в доме, потому что хозяин иногда требовал круглосуточного присутствия. Из аэропорта прибыли на такси усталые, загорелые и раздраженные друг другом. Дверь открыла домработница Изольда. Фи, надо же, баба деревенская, а Изольда, презрительно думала про себя Софья. А домработница, женщина молчаливая, покладистая, хозяйственная, не совала нос туда, где ему быть не положено. И пока парочка компаньонов находилась в блаженном отпуске, Изольда каждый день приходила в дом, готовила завтрак и обед для хозяина, да и помогала передвигаться по ферме. Вот и сегодня обед был уже готов и, зная, что парочка возвращается, она засервировала стол к обеду и уже собиралась уходить. Но событиям иногда свойственно совершаться в одно время и в одном месте с повышенной концентрацией. Свешников радушно приветствовал своих помощников и ждал, когда они примут душ и спустятся к столу. А с серьезным разговором решил повременить. Закончит Изольда домашние дела, отправится во свояси тогда можно и о делах, ни к чему посторонние уши во время приватного разговора. В дверь позвонили. Свешников и домработница переглянулись. Гостей не ждали и не приглашали. На пороге стоял Иса. «Кто вы? И что вам угодно?» Добработница хоть и имела аристократическое имя, но таковыми манерами не обладала. Она знала, что последнее время хозяин не жаловал гостей, и поэтому также не собиралась рассыпаться в церемониях. Иса представился и спросил, может ли видеть хозяйку этого дома Элеонору Свешникову. Изольда смутилась на несколько секунд, она уже и сама не знала, кто сейчас в доме хозяйка. Она пригласила гостя войти, и Иса увидел сидящего в кресле импозантного седого мужчину в темных очках, который также не был особенно ласков и без приветствия спросил. «Зачем вы ищете мою жену?» «Позвольте представиться, я адвокат из Афин, мое имя Иса. Меня нанял управляющий меховой фабрики «Заракис». Ваша жена сотрудничала с этим предприятием». Дело в том, что она не вернула деньги за две последние партии товара. А это очень большая сумма. Так вот, я хотел встретиться с ней и выяснить причину неплатежа. Свешников поднялся и пошарил рукой по столу в поисках сигарет. Иса понял, что мужчина лишен зрения. Хозяин дома закурил и без эмоций спросил. Вы хорошо говорите по-русски. Спасибо, я учился в России, сухо ответил адвокат. Она здесь больше не живет. Я муж Сергей Сергеевич Свешников представился хозяин. Элеонора ушла от меня. Кажется, встретила другого человека. Или муж-инвалид перестал устраивать ее, но только я получил прощальное письмо. Это, кажется, так старомодно, письмо. У меня также проблемы со слухом, я ношу слуховой аппарат, только быстро устаю от него и снимаю. Поэтому могу не услышать телефон. Так вот, она написала, что уходит от меня и вскоре подаст на развод. Поэтому я ничем не могу вам помочь. А вот история с невыплатой долга удивляет меня. Элеонора очень ответственная, свой бизнес поднимала сама. Вероятно, есть какая-то причина. А где она живет сейчас? Вы знаете, даже не интересовался. Так что напрасно теряете мое и свое время. Но, скорее всего, в квартире своих родителей, в центре Питера. Она ей досталась по наследству. Очень странно. Она уже почти месяц не появляется в салоне, но товар в магазин доставили из аэропорта. Иса обернулся. Со второго этажа спустилась молодая женщина. Она выглядела как-то нелепо, слишком броско и нарядно для этого времени суток. В эту минуту зазвонил телефон, добротница сняла трубку и через секунду позвала хозяина. — Сергей Сергеевич, это вас, из полиции, что-то срочное. Свешников слушал несколько минут, и на лице отразилась растерянность. — Да, я подъеду через двадцать минут. Он положил трубку и вернулся к исе Вот и появилась моя Элеонора. Ее нашли мертвой в пригороде Афин. Приглашают на опознание в полицию. Адвокат увидел краем глаза, как побледнела и обессиленно села на диван расписная брюнетка. домработница ахнула и прижала к груди тряпку, которую держала в руках. Для всех присутствующих эта страшная новость прозвучала, как гром среди ясного неба, и Иса был не исключением. И почему-то все молчали, переваривая трагическую новость, никто не сотрясался в рыданиях, не ломал руки и не сморкался в мокрый от слез платок. «Я могу поехать с вами?» Адвокат цеплялся за каждую возможность, чтобы выяснить. Какая страшная трагедия разыгрывалась в данный момент. Но Свешников даже не повернул головы на голос незнакомого мужчины. Было заметно, что он находится в шоковом состоянии, но владел собой превосходно. В этом нет необходимости. Со мной поедет моя секретарша и водитель, а вам лучше уйти. Хозяин дома небрежно махнул рукой, и домработница распахнула дверь перед иностранным гостем. Но Иса решил не отступать так просто. На улице за воротами стояло такси. Адвокат не знал, как долго и чем закончится визит к Свишниковым, поэтому попросил водителя не уезжать. Сидя в машине, дождался, когда выйдет домработница и, самым задушевным голосом, протянув визитную карточку, попросил о встрече в любое удобное для нее время. Женщина находилась в растерянном состоянии, поэтому быстро согласилась. Они договорились встретиться у нее дома в деревне через два часа. Изольда назвала адрес и смахнула слезы. Я не знаю, чем смогу помочь вам, только происходит что-то страшное. Мне так жаль хозяйку. Она вздохнула и продолжила. Мы могли бы встретиться в городе, только дочь сейчас внучку привезет, так что вы можете приехать позднее. Женщина поспешила в сторону деревни, а Иса сел в такси, дождался, когда выехал автомобиль Свешникова и отправился следом за ним. Необходимо было выяснить, какой участок полиции и кому поручено вести это дело. Пока он не понимал, что делать дальше адвокат задумался он не предполагал что поиск денег и дамочки обернется таким трагическим образом, хотя там где крутятся большие деньги как правило и ставки высоки иногда даже ставки на жизнь он вспомнил реакцию Свешникова на известие о смерти жены ему показалось что он выглядел весьма хладнокровно да и реакции то никакой не было и ведь они прожили долгое время вместе у них где-то в англии живет общий сын а вот эта дамочка похожая на испанку с картины гои Чуть не грохнулась в обморок от того, что услышала. Иса вспомнил, как побелели костяшки пальцев, когда она уцепилась за край стола, чтобы не упасть. Она-то кто в этом доме? Секретарша? Любовница? Волосы еще были влажные, когда она спустилась в столовую, значит, живет в коттедже. Похоже, что и шофер где-то рядом обитает. Серега Шапошников или Сергей Николаевич Шапошников служил в криминальной полиции более 10 лет. Он считал себя человеком интеллигентным, насколько позволяла его профессия, и парнем, потому что занимал деньги всем подряд и любил угостить от души, особенно друзей, и заядлым холостяком, так как в свои 33 года был не женат и не планировал сделать шаг в семейную бездну. Поэтому на работе он проводил время много и с удовольствием, ему все было интересно. И с годами интерес к работе не только не иссяк, но и утроился. В его профессиональной деятельности были и взлеты, и падения, случались и висяки. Серега точно знал, что папки с нераскрытыми делами пылились даже на столе хитромудрого инспектора Коломбо. А он не считал себя сверхчеловеком или экстрасенсом. И поэтому, когда начальство в порыве невероятного доверия сегодня в субботу сучило ему дело с трупом женщины, обнаруженной в Афинах, он не то чтобы раздосадовался, он невероятно огорчился. Случить такое дело на его территории, Шапошников обязательно ехал на место преступления, рыскал по всем закоулкам, сам осматривал труп и опрашивал возможных многочисленных свидетелей. Сейчас на столе лежали только фотографии и сухие протоколы осмотра с места преступления. Греческая полиция предоставила документы на греческом и на русском языках. Он понятия не имел, что ему теперь делать. Ну, покажет фотографии трупа мужу. Ну, опознает он свою жену. Ну, перевезут тело в Санкт-Петербург и криминалисты еще будут копаться в останках, потом похоронят ее, а дальше что? Одно радует, что можно поклянчить командировку в Грецию, но это под сомнением. У шефа снег зимой не выпросишь. Встреча со Свешниковым прошла ожидаемо, только несколько смутило его состояние, муж убитый был слепым, но при нем находились секретарша и шофер, те безошибочно узнали Элеонору Свешникову. Хотя реакция этих двух зрячих тоже насторожила. Они все время переглядывались, невероятно волновались, как кот Базилио и лиса Алиса, у которых за пазухой бренчали стыреные пять золотых. Собственно, это и понятно, увидеть изуродованный, раздутый от времени и жары труп близкого человека – это безумный стресс. Сергей Сергеевич внешне выглядел спокойно, его волнение выдавали только крепкие руки, которые, казалось, живут самостоятельной жизнью. То лезут в карманы, то ощупывают лицо, то тискают друг друга. «Что случилось с моей женой?» Ее труп обнаружен в пригороде Афин, она была убита. Полицейский внимательно следил за реакцией вдовца. Скажите, а где вы находились в течение июня месяца, а конкретно с 6 по 8 июня? Я уже долгое время нахожусь в своем коттедже и на ферме. Свешников раздражался с каждой минутой все больше и больше. Я не могу передвигаться без посторонней помощи, если вы заметили. И потом, прелести зарубежного, да и любого туризма, для меня перестали существовать с тех пор, как я оказался в таком состоянии. «Да, да, понимаю», – кивнул Шапошников. «Где моя жена сейчас? То есть, я хотел узнать, можно ли забрать тело? Тело вашей жены переправят в ближайшее время. Нам необходимо подтверждение, что это именно она». Шапошников запланировал еще множество вопросов, но вдовец сослался на плохое самочувствие и сказал, что ему необходимо осознать происходящее. Полицейский, скрипя сердце, согласился, выписал пропуск, взял обещание, что в понедельник он приедет снова на беседу и отпустил троицу в свояси Сам встал к окну, закурил сигарету и попытался подумать о вещах отвлеченных, о том, что выходной день пропал, что скоро кончится лето, а он так и не был в отпуске, о холодном пиве, о красивой, желанной девушке Нине. Он усмехнулся, вспомнил песню Володи Высоцкого. «Сегодня я с большой охотою распоряжусь своей субботой и если Нинка не капризная, распоряжусь своей жизнью я». Ну и дела же с этой Нинкою, она спала со всей ордынкой и с нею спать, ну кто захочет сам, а мне плевать, мне очень хочется. Раздался телефонный звонок. Дежурный доложил, что его добивается некий гражданин, по паспорту грек, по виду интеллигент, а по призванию адвокат. Отправляй, все равно выходной потерян. Серега затушил сигарету и вернулся за стол. Иса постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, вошел в прокуренный кабинет. За столом сидел симпатичный парень, блондин с румянцем на щеках и конопушками на носу. Для черноволосых, загорелых греков все белобрысые и рыжие считались красивыми по определению. И адвокат сразу же расположился к этому парню, представился и без приглашения уселся на стул рядом. «От вас сейчас вышел господин Свешников», – Иса сходу взял быка за рога. «Я же прилетел из Греции в поисках его жены Илеоноры». Он рассказал все подробности дела, которое привело его в Санкт-Петербург, не упоминая лишь имя своего клиента и нюансы с неучтенными шубами. «Так вот, наши с вами интересы совпадают, и мы могли бы быть полезны друг другу». Шапошников усмехнулся и опять закурил. «Ох, и пронырливое это племя адвокатов!» «Так вот, скажу вам то немногое, что знаю сам. Мои коллеги и ваши соплеменники прислали все, что узнали на этот момент. Тело Элеоноры Свешниковой было обнаружено в пригороде Афин» на замороженной стройке отеля. Контора, которая начала строить отель, обанкротилась и прекратила всякие действия почти год тому назад. Стройка обнесена забором, технику отогнали, ничего ценного там не находится, все вывезли давным-давно, поэтому территорию никто не охраняет. Тело обнаружила тетка, которая разыскивала свою архипородистую собаку. Собственно, и тетка, и собака встретились у тела. Собака выла как безумная, а тетка визжала, когда увидела уже почерневшую женскую руку с маникюром. Тело было заброшено какими-то досками и строительным мусором. Полицейские установили, что женщину убили чуть меньше месяца тому назад. При осмотре места происшествия обнаружили орудие убийства – железный толстый прут. Ее избивали этим прутом несколькими ударами по голове и по телу. Лицо в гематомах и еле узнаваемо. На шее золотая цепочка с дорогим кулоном, на руке такой же браслет. Сумочку нашли неподалеку с небольшой суммой денег, сотовым телефоном и паспортом на имя Свешникова Элеоноры. Следов борьбы не обнаружено. Как же ее могли заманить на заброшенную стройку, или убили в другом месте? Я могу дать вам прочитать документы на греческом языке, но чтобы сберечь время, я расскажу. По какой причине она согласилась приехать, пока непонятно, но приехала, по всей видимости, добровольно, потому что нет следов волочения и борьбы. Удар ей нанесли неожиданно, умерла от того, что ей просто разнесли череп, и она потеряла много крови. Значит, это не ограбление? Скорее всего, нет. Все украшения при ней. Хотя за эти золотые побрякушки убивать никто бы не стал. Припугнуть припугнули бы, ножичком перед носом помаячили, чтобы сама сняла, но не убивать. Хотя, мало ли какие нравы вашей Греции. Или причина другая, или она имела что-то более ценное. А из вашего рассказа я делаю вывод, что имела. Кто-то завладел меховым товаром или деньгами большими, чем нашли в сумочке. Да и точное время смерти еще неизвестно. Я думаю, что патологоанатомы и не скажут. Плюс-минус двое суток. И сам прикинул в уме температуру и время. «Тело нашли почти по истечении месяца. В июне стоит жара под 40 градусов. Я удивляюсь, что что-то вообще удалось выяснить». «Я могу посмотреть фотографии трупа?» Шапошников протянул пачку фотографий. Адвокат рассматривал несколько минут и сделал вывод, что если даму и опознали, то в основном по драгоценностям, маникюру и волосам, ну и, конечно, по паспорту. В это время какая-то мысль мелькнула в его голове, и он кое-как уцепился за нее. И вот что я хотел сказать. Женщина приехала в отель Дориан Инн 6 июня, переночевала, на утро седьмого поймала такси у метро амония приехала на меховую фабрику, забрала товар и отправилась в аэропорт. Больше ее никто не видел. Значит, этот кто-то увез Элеонору из аэропорта, предварительно лишив ее товара. Вопрос в том, кто это сделал и как ее убедили поехать в заброшенный отель. Ну, на это можно найти много ответов. Например, оставить товар в камере хранения и провести еще несколько дней в Афинах. Может, это мужчина, который вскружил ей голову. А вот и нет. Старший продавец салона Элеонора поведала мне, что товар поступил с курьерской доставкой 7 июня ближе к вечеру. Значит, Свешникова забирает мех 7 утром, и уже 7 после обеда товар оказался в Санкт-Петербурге. Значит, убийц двое. Один заманивает и убивает женщину, а второй или вторая переправляет товар в Россию. Шапошников развел руками в удивлении. «А какой смысл? Тавар-то не украден, он все равно попал в нужный магазин». «Тогда надо проверять службы аэропорта Афин и Санкт-Петербурга. Свешникова могла отправить лишь багаж, а сама вернулась в город. Или доверила сумку третьему лицу. А в Пулково служба доставки привезла товар по адресу. Значит, мотив убийства не в драгоценном мехе, ведь он все равно попал в салон». Может, все-таки у нее имелась большая сумма денег наличными или на банковской карте, и она по какой-то причине не рассчиталась на фабрике. Надо это оставить как версию. На том, собственно, обмен информацией и завершился. Каждому из них было еще кое-что рассказать, но каждый решил это кое-что оставить про запас. День катился к вечеру. Иса помнил, что договорился с домработницей о встрече, но решил, что может поговорить с ней чуть позднее. Он пригласил симпатичного полицейского в кафе на ужин. На маленькой эстраде в углу скрипач рвал жилы у несчастной скрипки цыганскими напивами. Еда оказалась превосходной, атмосфера непринужденной. Мужчины расслабились после нескольких бокалов вина, но были не особенно веселы, и у каждого имелась своя причина для уныния. Шапшников горевал, что убийство, размазанное на две страницы, почти обречено на висяк, что красивая и желанная Нинка проводит вечер с очередным богатым толстосумом, а не с ним, с нищим ментом. Иса же мысленно чесал лысеющую макушку и придумывал, что скажет своему школьному товарищу. «Денег нет, и нет женщины, которая должна эти деньги отдать». Подумал, что его жена Лариса, как всегда, грустит в его отсутствии. «Вообще, спасибо, Иса, вы многое прояснили в этом деле. После вашей информации будет легче разобраться в происходящем». Шапошников вздохнул и немного помолчал. «Что вы намерены делать дальше? Вернетесь в Афины?» но ну, не завтра, конечно». Я так и не видел город, не был в Эрмитаже. Исса немного лукавил. Он еще должен задать много вопросов и, прежде всего, домработница со странным именем Изольда. А дальше он посмотрит, в Эрмитаж идти или покружить вокруг этого дома и фермы. Вообще, пока фигура Элеоноры закрыта для него. А ведь у нее должны быть подруги, ее парикмахер, косметолог, гинеколог, в конце концов. Он спросил Шапшникова, а когда примерно могут состояться похороны женщины? Дня через два. Завтра самолетом отправят тело, потом наши криминалисты составят свою экспертизу, ну и родственники могут забирать. Но вы, уважаемый Иса, можете наслаждаться красотами города на Неве и больше не забивать голову подробностями этой истории. Весь вечер Изольда провела в заботах и совсем забыла, что пригласила адвоката из Греции. Она не вспомнила о нем ни на следующий день, и тогда, в понедельник, когда утром пришла в дом к Свешникову. Обитатели еще спали, в коттедже стояла тишина, и только большие напольные часы привычно тихо шептали время. Она неслышно прошла на кухню, приготовила завтрак, потом села у окна и задумалась. Все было как всегда, но осознание, что в дом пришла смерть, печалью наполняло ее душу. Женщина рано осталась одна с ребенком на руках в небольшом деревенском доме. Муж уехал на заработки в северные края, и с тех пор его никто не видел и не мог ничего о нем сказать. В деревне работу было не найти, и когда неподалеку развернулась стройка роскошных коттеджей, она отправилась на поиски работы к богатым обладателям новостроек. Как раз в это время молодая счастливая Чита Свешниковых с маленьким ребенком на руках нуждалась в помощнике по дому. Так и зольда и приросла к этой семье, иногда в ущерб собственной дочери. Потом, когда подрос их сын, домоработница приходила не каждый день, пару раз в неделю. Вся жизнь этой семьи происходила на ее глазах. Это она повела в первый класс их сына Илью, потому что родители были с головой погружены каждый в свой бизнес. Она сервировала, готовила, накрывала стол к семейным праздникам, дням рождения и разным торжествам. Но семья все реже и реже стала собираться вместе. А когда мальчик окончил школу и через какое-то время уехал учиться в Англию, весь уклад и вовсе покатился под откос. Но она никогда не совала свой нос в дела хозяев. Сергей Сергеевич был с ней снисходительно терпелив. А Элеонора относилась не как к прислуге, а как к члену семьи. Хотя, если подумать и вспомнить, то дистанция оставалась всегда, но никто и не претендовал на членство в элитном клубе под названием «Благородное семейство Свешниковых». Изольда углубилась в воспоминания, потом тяжело вздохнула, смахнула слезу и начала завешивать зеркала. Она вздрогнула, когда за спиной услышала злое шипение, переходящее в виск. «Ты что тут затеяла? Это что за траурный фольклор? Убирайся на кухню и сиди там!» «Впрессе ты будешь делать то, что тебе будет приказано, и не занимайся самодеятельностью!» Софья уже находилась при полном обмундировании элегантной женщины и распространяла густой и вязкий запах популярных французских духов по пуазон. домработница отторопела от такой перемены. Секретарша позволяла себе и раньше шипящей выходки в ее адрес. Только делала это украдкой, но сейчас эта вертихвостка перешла все границы. Она тыкала, повышала голос и унижала. Изольда прижала руки к груди и испуганно смотрела на распоясавшуюся приживалку. А та не унималась и продолжала сотрясать воздух. «Убери немедленно, или я сама сниму все эти тряпки!» «Что здесь происходит?» Свешников с мрачным видом спускался в гостиную. Софья повернулась к хозяину и показала рукой на домработницу, уже тише процедила. «Вот это!» – она замешкалась, подбирая слова. «Эта работница пытается навести здесь свои порядки!» тряпки на зеркалах развешивала, траур в доме решила устроить. Сергей Сергеевич остановился, повел носом в воздух и, еле сдерживая крик, процедил. «Послушай, быстро пошла и смылась в себя этот поганый запах, потом спускайся к завтраку. И больше, чтобы не открывала рот на Изольду, пока она здесь хозяйничает, а не ты. Даю тебе пять минут, иначе останешься без завтрака». Софья как-то поникла, ее лакированные букли опали, Она повернулась и без прежнего энтузиазма поприлась на второй этаж, расплескивая синюю злобу из глаз. «Да, и поторопи этого тунеядца! Через семь минут мы должны выехать из дома в полицию!» Изольда всхлипнула, прошептала слова благодарности, она не ожидала от хозяина такой реакции. Все время женщина тихой тенью находилась в этом доме, а сейчас получила такие широкие полномочия. Она не обольщалась по поводу своего места, но ей стало спокойно, что ее никто не тронет, не выставит за дверь и не лишит работы. Завтрак прошел в полном молчании. Еле без аппетита и настроения, каждый из четырех присутствующих думал о своем. Очень скоро троица поднялась из-за стола, потолкалась в прихожей, потом уселась в автомобиль и удалилась в город. Домработница навела порядок в коттедже и уже собралась выходить, как раздался телефонный звонок. Она слушала молча. От страха Изольда поюжилась, казалось, что из какого-то конца гостиной за ней следят. Сегодня она освободилась гораздо раньше. Перед отъездом хозяин сказал, что они будут обедать в городе, и она ничего не должна готовить на ужин. И тот, кто звонил, знал то, что она в доме одна. Разговор продолжался недолго, но женщина в панике бросила трубку, схватила с полки сумочку и выбежала из дома. За воротами огляделась и перевела дух. Все было как всегда. Проезжали автомобили, на детской площадке гуляли мамы и няни с колясками и детьми. Ребятишки возились в песочнице. Кое-как женщина остановила участившееся дыхание. Среди людей она чувствовала себя в относительной безопасности. Быстрым шагом, со смурными мыслями, женщина дошла до дома и еще издалека на крыльце увидела этого высокого иноземного адвоката, с которым договаривалась о встрече. Изольда чертыхнулась. Она чувствовала себя совершенно разбитой, совершенно не хотела разводить чаи и вести долгие беседы, но ничего не поделаешь, сама пригласила. Воскресенье Иса провел так, как давно мечтал. Он гулял по городу, наслаждался архитектурой, обедал в ресторане и знакомился с людьми. От волнующих эмоций и от усталости еле доплелся до кровати в Петроотеле и уснул без сновидений. Но все же перед тем, как открыть глаза, неожиданно всплыло спокойное и милое лицо женщины, которую никогда не видел и которую так искал. Адвокат знал – это Элеонора. На завтрак в ресторан он спустился одним из последних. Знал, что торопиться в деревню не имеет смысла и сопредполагал – что как минимум до обеда Изольда будет занята в доме Свешниковых. Он ждал ее возле дома недолго, и когда увидел, то понял, что женщина совсем не в духе, но переносить встречу не решился. Адвокат не собирался остаток жизни провести в поисках убитой меховой королевы. Грек очень четко вспомнил утренний сон, он так ясно видел Элеонору живой. Они поздоровались и сделали вид, что весьма рады видеть друг друга. Киса, чтобы умаслить разговор, прихватил жестяную банку английского чая, коробку шоколадных конфет и небольшой букетик чайных роз. А Изольда и правда как-то расслабилась и отмякла. Такая мелочь еле им легла на душу. Они были почти одного возраста, а женщина чувствовала себя какой-то дряблой и неухоженной старухой рядом с голантным подтянутым иностранцем. Она забыла, когда получала от мужчин цветы, взять не в счет, но Изольда не смутилась, только взгляд ее потеплел. И она гостеприимно пригласила гостя в чистый и уютный дом. «Я у Свешниковых работаю довольно давно, и там почти как член семьи. На моих глазах вырос их сын Илья». Женщина ловко накрывала на стол и говорила, как будто продолжала уже давно начатый разговор. «Я знаю, что вы Нору разыскиваете, но ничем помочь не могу». Она собрала вещи и уехала. Потом пришло это письмо. Я сама его не видела, но слышала. Свешников об этом и по телефону кому-то рассказывал, да и вообще они как-то это обсуждали за столом. А что это за люди? Я так понял, что в доме живет эта женщина и шофер? Как сложно рассказывать чужую жизнь. Женщина помолчала, подбирая слова. Они были красивой, успешной парой. Каждый из них являлся самостоятельной единицей, каждый занимался своим делом. Только постепенно Сергей Сергеевич стал заглядываться на других женщин. В открытую, конечно, не изменял, но слабость имел. Норочка сначала не замечала, потом делала вид, что не замечает, ну, а потом у сына переходный возраст, тоже не дело скандалы в доме затевать. Точку поставила авария, в которую попал Свешников. Вот тогда-то он и получил такие травмы, выжил кое-как. Вы подумаете, что Норочка бросила его из-за того, что он стал инвалидом? Нет. Во время аварии в машине находился хозяин без штанов и голая женщина. Вы можете представить, что они там делали? Женщина округлила глаза, сама мысль о том, что там могло происходить, приводила ее в негодование. Женщина от полученных травм скончалась, а свершникова откачали. Все это время с ним находилась Элеонора, ночевала в больнице рядом у кровати. А когда он поправился и вернулся домой, жена перешла в комнату сына. Во многих вопросах Сергей Сергеевич стал беспомощным, ведь надо контролировать еще и дела на ферме. А у Элеоноры своя работа, в магазин в центре города. Вот тогда и появилась эта парочка, гусь да гагарочка. Василий шофер, Софья вроде как секретарша. Под покровительством хозяина они начали вести себя все более и более нагло. В какой-то момент Норочка и ушла. Вы простите, что задаю такой вопрос, но ответьте, пожалуйста. Эти, как вы выразились, гусь да гагарочка, любовники? Женщина пожала плечами. Трудно сказать. Спят вроде как в разных комнатах. Иногда цапаются друг с другом. Я бы сказала, что Софья больше благоволит хозяину. Женщина спохватилась. Но фрать не буду. Элеонора ушла из-за этих людей? Я думаю, что она не простила мужу открытой измены. Она пыталась смириться после аварии, но так и не смогла. но ну когда эти появились, то ее уже ничего не могло удержать. Жаль, Элеонора была очень красивой и интересной женщиной. и сопил чай из голубой чашки и не знал, что он хочет еще узнать об этой семье и хочет ли. Айзоль даже явилась, пускаясь в воспоминания. Скажу честно, это была женщина с остальным стержнем и в то же время очень отзывчивая и чуткая. Представляете, пошла к мужу этой женщины, которая погибла, предложила денег, а потом и на похороны ходила. И правда, этих русских не постичь, сердобольность зашкаливает, подумал Иса. Вместо того, чтобы бить посуды и устраивать скандалы, она выхаживает мужа, да еще и на похороны любовницы денег подкидывает. А у вас есть адрес этого мужчины? Я хотел бы поговорить с ним. Может, он знает, с кем она общалась помимо своего магазина. Навряд ли. Но в коттедже она забыла блокнот с записями. Вероятно, там есть адрес. Я вам сообщу завтра. А не мог бы я посмотреть этот блокнот? Женщина замешкалась Я не знаю, правильно ли это. Правильно, убежденно сказал Иса. Я уверен, что в коттедже скоро будет полиция, поэтому в любом случае вам придется блокнот отдать. А я, конечно, передам по назначению. Хорошо, но только завтра. Еще продолжая сомневаться, кивнула женщина. У Элеоноры были близкие подруги или они дружили семьями? Может и были, но в доме я никого не наблюдала последние года два. Так разговаривал с кем-то по телефону по-дружески. Вероятно, в блокноте есть записи, телефоны и адреса. А сыну сообщили, что его мать мертва? Я не знаю, мне хозяин не сообщает, у него и без меня доверенных лиц хоть отбавляй. Какие отношения были у родителей с их сыном? Что вы имеете в виду? Как будто металл появился в голосе женщины, и адвокат поспешил объяснить свой вопрос. Вы же знаете, иногда весьма благополучной и богатой семье ребенок как бы живет своей жизнью. Сбегает из дома, балуется наркотиками, находит дурную компанию. А у родителей не хватает времени заняться воспитанием, а только деньгами хотят решить неудобные проблемы. Вот и отправляют детей подальше с глаз. Да вы что? Ничего такого! Илья хороший мальчик! Но вы, к сожалению, правы. В Англию его отправили из-за одной неприглядной истории. Только вы не подумайте, все уже давным-давно бельем поросло, и к тому, что происходит сейчас, это не имеет отношения. Да и произошло это уже пару лет назад. Я не буду трепать грязное белье. Не просите. Женщина оказалась категорична, и Иса решил не настаивать, чтобы своей настырностью не прекратить откровение домработницы. Да и какая теперь разница, что утюдил наследник, что в наказание его сослали не в Сибирь, как полагается, а в просвещенную Англию? Вы не волнуйтесь, я не настаиваю. «Тем более это дела минувшие. Лучше скажите, Изольда, может, вы замечали в последнее время что-то необычное?» Женщина смутилась и нахмурилась. «Что вы имеете в виду? Может, люди подозрительные около дома появлялись? Телефонные звонки или письма с угрозами в адрес хозяев?» Изольда стушевалась, потом задумалась ненадолго. «Ну, если только то, что хозяин задолжал в банк по кредиту огромную сумму, ему же много раз звонили и приходили мордовороты, стращали». Как раз эти двое почти месяц в командировке были, а я все дни со Свешниковым проводила, поэтому все письма и телефонные переговоры проходили через меня. Иса насторожился. Название банка помните? Да, банк помню. Кредит Универсал. А где находились эти двое последнее время? Вы знаете, я видела на столе в кабинете договор с туристическим агентством и рекламный проспект с картинками круизного лайнера Royal Princess. И когда Элеонора позвонила, то я ей рассказала, что Свешников купил тур на двоих по Средиземному морю. Наверное, она решила, что муж хочет таким образом наладить с ней отношения, но потом, я думаю, поняла, что это не для нее. «Она что, связывалась с вами? Звонила?» – удивился адвокат. «Всегда. Я же вам говорю, что это была сильная женщина. Она ушла от Свешникова, но старалась контролировать все, что происходит в доме. И у нее остались ключи от коттеджа. Это же и ее дом тоже» она могла появиться когда хотела периодически звонила и справлялась о делах и о здоровье мужа она тогда разволновалась по поводу этого круиза еще сказала что мол дорого с обходятся любовницы то в шутке соболины то круиз заморский я еще тогда не поняла что она имеет в виду когда она звонила или приходила последний раз сейчас вспомню она всегда сначала связывалась со мной узнавала кто дома не хотела ни встречаться ни разговаривать с мужем или его помощниками. Как раз Василий отвез Свешникова и Софью на ферму. Это было в первых числах июня. Мы немного поговорили, я еще посетовал, что зрение Сергея Сергеевича только ухудшается, вопреки прогнозам врачей. Элеонора вскользь заметила, что тоже за товаром в Афине улетает 6 июня. И если что-то срочное произойдет, я должна ей звонить. Она отдала все координаты названия отеля и телефона в Афинах. Я все это записала в блокнот для пометок рядом с телефоном. Вы сказали об этом разговоре хозяину? Женщина немного смутилась и опустила глаза. В душе она надеялась, что все утрясется, он устаканится и войдет в прежнее русло. Элеонора вернется и очистит дом от этих самозванцев. Когда вечером он остался один в кабинете, я постучалась и вошла. Я сказала, что его жена переживает его самочувствие, и если у него появится желание поговорить, то он может позвонить. Я сообщила, что Элеонора улетает по делам, но оставила свои координаты и номер телефона. И что он? У Исы в голове никак не складывался образ Свешникова. Он не мог определить для себя, какой это персонаж положительный или отрицательный. Меховый король был закрыт для него темными стеклами очков, немогословием и ничего не выражающей мимикой. А женщина вздохнула и пожала плечами. Да ничего, только сказал сухо, что если что-то понадобится, то он обратится. И что с этим круизом? Я грешным делом подумала, что в тур поедут Сергей Сергеевич и Софья, но она уехала с Василием. Где эта пара скиталась, точно я не знаю, но приехали как будто с юга, загорелые и бирки на чемоданах заграничные. Если хотите, завтра тоже могу посмотреть. Буду премного благодарен. В голове адвоката роилось множество вопросов, но он только спросил. «Ваш хозяин совсем ничего не видит и не слышит? Он ведь человек состоятельный, может позволить дорогостоящие операции». Он и позволил. У него очень дорогой слуховой аппарат. Сделали специально для него по заказу в Германии. Бедняга перенес несколько операций на глаза, сейчас видит, но ну, лишь очертания предметов. Доктора сказали, что со временем зрение восстановится совсем, но только на сегодняшний день реакция обратная. Он видит все хуже и хуже. Женщина задумалась. Даже странно, он выполняет все предписания врачей. На днях я видела в его кабинете рекламные буклеты нескольких европейских офтальмологических клиник. Изольда замолкла на секунду. Он же не видит ничего. Зачем ему эти буклеты? Причем прайс на медицинские услуги просто фантастический. Эти клиники находятся на побережье Средиземного моря. Женщина почему-то смутилась, как будто сказала лишнее. Поднялась и засуетилась у плиты. Спасибо за помощь и за чай, уважаемая Изольда. Иса направился к двери. Вы не волнуйтесь, все, о чем мы с вами говорили, не принесет вам вреда. Обещаю. Они договорились о следующей встрече, и Иса побрел к автобусной остановке. Потому что таксисты в эту деревню носа не совали, за редким исключением. А кого здесь возить? Молодежи почти нет, только бабки огурцы с редиской доставляют на городской рынок. Но им такси без надобности. Автобусы ходят по расписанию.